И ждал. Пятью днями позже Лосиар почувствовал себя больным и лег в госпиталь. Вечером его в первый раз знобило, через два часа озноб повторился, затем температура поднялась до 40 градусов. карл исследовал его кровь, предполагая найти в ней микробов малярии, но не нашел. Исследовал еще раз, опять ничего не нашел. Однако он был теперь уверен, что это желтая лихорадка и распорядился перевести Лосиара в изолированный барак. Лосиар сам очень хорошо осознавал все серьезное заболевание. Он передал Кэролу все свои записи и устно сообщил те наблюдения и мысли о желтой лихорадке, которые еще не успел записать. Болезнь быстро входила в обычное русло. Кэрол написал впоследствии доклад о заболевании Лосиара, в котором говорится следующее. «Я никогда не забуду озабоченного выражения глаз тяжело больного коллеги, когда на третий или четвертый день я видел его в последний раз. Судорожное сокращение диафрагмы показывали, что предстояла пресловутая кровавая рвота, и больной знал эти симптомы слишком хорошо. Последняя запись в истории болезни гласила «Смерть нашего коллеги, о котором мы глубоко скорбим, наступила вечером 25 сентября». Лосиар умер очень молодым, ему было всего 34 года. Он оставил двоих детей, младшего из которых никогда не видел. Кэрол посвятил ему в своем докладе следующие слова. Он добровольно отдал свою многообещающую жизнь для того, чтобы тысячи людей в странах Юга не умирали. Его память почтили особым образом. Правительство Соединенных Штатов назвала его именем батарею береговой артиллерии в Балтиморе. А когда Рид создал новый лагерь больничных бараков, он назвал его Кэмп Лассиар. Здесь борьба против «желтой лихорадки была доведена до конца. Но еще до болезни Лассиар участвовал в опыте, который поставил на себе Керр. В конце лета Рид должен был покинуть станцию по борьбе с жёлтой лихорадкой, чтобы сделать в Вашингтоне доклад о своих работах. Он оставил поручение продолжать работы, и Кэррел, этот бравый солдат, сейчас же явился к Лассиару и представил себя в его распоряжение для приведения опыта. Он хотел дать комарам Лассиара искусать себя после того, как они напились крови больного с желтой лихорадкой. Нет сомнения в том, что Кэррел также является личностью достойной Романа. Он был на три года моложе Рида, родился в Англии. В возрасте 15 лет уехал в Канаду, где работал дровосеком в дремучих лицах. В двадцатилетнем возрасте он вступил в североамериканскую армию, конечно, простым солдатом, но в его полку был военный врач доктор Пильчер, который распознал в Кэроле незаурядную личность. Он добился, чтобы Кэрола прикомандировали к нему и начал обучать его медицинским знаниям. В 1886 году Он смог приступить к регулярным занятиям медициной и, наконец, стал доктором в Балтиморе. Потом его, Кэррел все еще был солдатом, откомандировали в военно-медицинскую академию, где он познакомился со своим начальником доктором Ридом, оказавшим большое влияние на его судьбу. По распоряжению Рида его включили в состав комиссии, которая отправлялась на Кубу. Эксперимент, для которого Кэрол предложил себя, был проведен 27 августа. Несколько дней спустя у него начался озноб, и Лосиар положил его в палату для больных желтой лихорадкой. Кэрол тяжело заболел. В диагнозе – желтая лихорадка, можно было не сомневаться. В течение нескольких дней Кэрол находился в смертельной опасности. Затем наступило улучшение, жар спал, и он был спасен для своей семьи, И науки Сохранились некоторые записи, составленные им для своего шефа, главного врача Рида. В первые дни после укусов подозреваемыми комарами, Кэрол еще сохранял шутливый стиль. «Если в теории комаров есть нечто верное, то я получил порядочную дозу желтой лихорадки». После выздоровления он писал, «На основании собственного опыта я могу горячо рекомендовать применение в первой стадии болезни непродолжиительтельный горчичных ванн для ног какая-то считали полезными еще штенберг и почти все другие исследователи проблемы желтой лихорадной